Демьяр из клана Серых Пум. Совесть все-таки очень неудобная штука и труднозатыкаемая. Договориться с ней удалось не сразу, а лишь проворочившись остаток ночи без сна и промаявшись все утро. Соню я оставил в своей спальне. Просто очень хотелось, чтобы она спала в моей кровати, пусть даже пока и без меня. Сам устраиваться рядом не решился, не слишком-то доверяя своей выдержке, ушел в смежную комнату. Там и таращился в потолок до рассвета. Позавтракал, раздел кабана, проверил питомник. Побродил по замку, присматриваясь и прикидывая, что и как изменить под нужды новой обитательницы. Порталом сходил в столицу, обнёс там несколько лавок и лучшую аптеку. Заодно и с лекарем знакомым договорился о визите. Ближе к полудню вернулся, обнаружил гостю все так же сладко сопящих подушку. Потоптался по спальне, погромыхал дверцами шкафа, но никакой реакции не дождался. И только после всего этого плюнул и написал Оларту. Хорошо, что друг расспрашивать не стал, без лишних разговоров выполнил просьбу. Девчонки оправдали все ожидания, сходу прониклись с моими проблемами и с энтузиазмом согласились помочь. Тем более, что ничего сложного от них не требовалось. Лишь небольшое воздействие на мою избранницу. Я, в принципе, с женщинами всегда легко находил общий язык. И призраки работниц борделя не стали исключением. Зря он на них жаловался. Впрочем, что взять с некроманта? Для него только покорные зомби и хороши, а духи умерших слишком беспокойные. Мнение свое имеет характер. Ужас. Защита моего замка, еще дедом щедро оплаченная и мамой дополненная, призраков не пропускала, даже с разрешением хозяина. Пришлось под временные тела пару зачарованных птиц приспособить. Я их обычно для наблюдения за подступами к стене использовал. Но несколько дней без дополнительных глаз обойдусь, а боясь Соню куда важнее. И раз уж пробуждаться и общаться в реальности она не хочет, пусть хоть во снях меня видит. А что в эротических, так я не виноват, что именно на таких присланный Олом дамы специализируются.